Гектограф. «Вот, можешь сушить», — сказала Джаги, передавая в руки Милли последнюю влажную страницу экономического обзора. Милли поднесла ее прямо к носу. «Как ребенок», — подумала Джаги. Страница действительно была еще сырой, и запах свежего анилинового красителя наполнил Милли эйфорией. Возможно, это был ее любимый запах. Ей также нравилось, как пахли... Недавно закачанный в бак бензин, жареный сельдерей, залитый пахтой и резиновый клей. Она пришла в офис, чтобы помочь Джагге. Там были готовы 35 экземпляров, напечатанных все более размытым фиолетовым шрифтом. И еще четыре специальные копии, сделанные таинственным другом, имеющим доступ к более совершенному фотокопировальному аппарату, расположенному в кабинете суперинтенданта Тоска. Эти копии предназначались для досье, которое создавал Томас. Доступ Джаги в кабинет суперинтенданта, однако, был ограничен. Новый ротатор, о котором просил Томас, до сих пор не прибыл, и, возможно, никогда не прибудет, а потому им пришлось довольствоваться старым гектографом. После т 3 и копий оригинал приходил в негодность, и Милли пришла, чтобы напечатать новый. Копии будут разосланы всем местным чиновникам, газетам и дикторам радио, всем, кого может заинтересовать экономическое положение резервации. Милли села за пишущую машинку и вставила в нее лист нового оригинала с копиркой и еще одним листом. Ей ужасно хотелось получить дополнительный экземпляр немедленно. — о н и т а м всегда все считают неправильно, — покачала головой Джаги. Она принесла свои булочки с корицей. Угощение для Милли. Булочки с корицей и кофе позволят им просидеть далеко за полночь. «Давным-давно», — продолжила Джаги, — «к нам прислали одного дурака из Вахпеттена». «Вахпеттен. Город в штате Северная Дакота». «По имени Маккамбер. Посчитать индейцев». «Конечно, он не был дураком. Он очень хорошо знал, что делает». Большинство из нас были на охоте, и он посчитал только чистокровных индейцев, так что в результате наша резервация, в которой к тому времени и так было 20 п о с е л к о в сократилась до всего двух. Вот что я имею в виду, когда говорю неправильно. Действительно, проговорила Милли чисти литеры пишущей машинки специальной щ е т к о й Действительно. Это было слово, которое она решила использовать вместо да. Неправильный подсчёт. Означал, что люди умирали от голода. С тех пор у нас не хватает земли, и все наши люди живут в одном месте. Правительство всегда действовало на основе ряда предположений, равносильных принятию желаемого за действительное, — отозвалась Милля. — Я подозреваю, что, как всегда, они просто хотят забрать нашу землю. — Подожди, — попросила Джаги, — дай-ка я это запишу. Милли была так довольна, что нажала не на ту клавишу и допустила ошибку. Закусив губу от досады, она провернула валик и лезвием бритвы аккуратно соскребла уголь с обратной стороны бумаги. Затем она замазала ошибку корректором. Потом она промокнула его и вставила маленький кусочек копировальной бумаги. Она вновь напечатала букву, убрала лишнюю копирку и продолжила печатать. То, что сказала Джаги, было правдой. Ошибочная перепись населения была использована, чтобы убедить Конгресс, будто жители ч е р е п а ш и и горы процветают. Но все было гораздо серьезнее. Милли не могла изложить все по порядку или точно сформулировать все «от чего» в одном абзаце. Это имело какое-то отношение к тому, чтобы быть индейцем. И правительством. Правительство вело себя так, будто индейцы им что-то должны, но разве не было наоборот? Она не училась в школе-интернате и не имела никакого представления об индейцах. Из-за своего католического образования она вообще могла никогда ничего не узнать об индейцах по-настоящему, считая их кучкой язычников, которые были побеждены или благополучно вымерли. Она едва знала свою родню и была ассимилирована настолько, насколько это вообще возможно для индианки. И люди почти никогда не признавали в ней индианку. Так почему же она твердо считала себя индианкой? Почему ценила это? Почему не стремилась к анонимности белого человека, к той легкости, с которой он живет, к тем удовольствиям, которые обещает жизнь белых? Когда люди узнавали, почему она выглядит немного по-другому, они часто говорили, «Я бы никогда не подумал, что вы индианка». И это звучало как комплимент. Но больше походило на оскорбление. Почему это было так? Она подумала о Пикси или Патрис. Она не была уверена, какое имя лучше. Они двое были равны, не по красоте, а по цвету кожи. И, возможно, Пикси тоже так считала. Милли вспомнила о матери Пикси, такой с и л ь н ы й такой э л е г а н т н ы й такой з н а ю щ и й И Пикси знала все, что знает ж а н а т Догадывалась ли она, какая она необыкновенная, эта Пикси, столь похожая на мать? Уф! м е л и просмотрела пару страниц. Идеально. Она, конечно, была превосходной машинисткой. Но, задумавшись о Жоанат и Пикси, она стала невнимательной и неправильно положила пальцы на клавиши, испортив целую строку. А она почти дошла до конца страниц. Поэтому на этот раз ей пришлось полностью вынуть лист и использовать бритву, чтобы вырезать строку с ошибками, перепечатать ее на другой бумаге, вырезать бритвой и закрепить в образце прозрачной л е н т ы Затем повторилась история с кусочком копировальной бумаги. Точное размещение вставленной строки ниже предыдущей было сложной проблемой. Но, конечно, она была настоящим мастером. Она напечатала всю свою магистрскую е диссертацию, из которой это была только часть. Все мужчины, участвовавшие с ней в программе, нанимали машинисток, чтобы те печатали их тексты. За это она с м о т р е л а на них свысока. К тому времени, как она закончила, ночь наполовину прошла, а Джаги заснула на одеяле в углу. Милли выпила чашку еще горячего кофе из термоса и съела целую булочку, свернутую великолепным завитком, слизывая глазури веснушки корицы с вилки, которой она педантично пользовалась. Другие ели булочки пальцами. Действительно. Только не Милли. Зная это, Джаги даже принесла столовые приборы и тарелки. Так что пусть она поспит, подумала Милли и закрепила первый мастер-лист на барабане гектографа. Она перевернула резервуар с жидкостью, произвела необходимые регулировки давления, н а п р а в л я ю щ е й рейки, а затем начала любовно поворачивать рукоятку, становясь все счастливее и счастливее по мере того, как пьянящий запах спиртового красителя... наполнял офис.